Вселенная нежити Адская мимикрия Нежить Мне пришлось временно переехать в ту малосемейку. Я знал, что не застрахован от финансовых трудностей, но не думал оказаться в настолько бедственном положении, что даже моя квартира стала мне не по карману. Я до сих пор не выплатил ипотеку за свою двушку в новостройке, в приличном районе. Доходы у меня были хорошие, а потом грянуло сокращение объёмов производства, сокращение бюджета, переход на дистанционку. Короче, всё стало для меня слишком дорого. Я сдал свою квартиру в аренду, а сам снял самый дешёвый вариант, далеко от центра. Всё равно в офис мне надо было и приезжать раз в неделю. Да и жил я один с недавних пор. Девушка от меня ушла. Двум дистанционщикам трудно находиться в одной квартире сутками. Проблемы сыпались на мою голову одна за другой. Это меня подкосило, но я старался не впадать в уныние. Всякое бывает в жизни. Я собирался полностью погрузиться в работу и потихоньку, шаг за шагом, приводить в порядок свои финансовые дела. Дом, в который я въехал, поражал своей массивностью. Единственный подъезд и 9 этажей, каждый из которых представлял собой длинные коридоры вправо и влево. Бесконечные двери. Моя была почти в самом конце левого крыла, на восьмом этаже. Пока туда доберешься, с ума сойдешь. Общага, гостинка, иначе не скажешь. В подъезде соблюдали чистоту, но его вид навевал тоску. Места, где были дыры и трещины в стенах, кое-как заляпали гипсовой штукатуркой и сверху замазали краской. В коридорах драный линолеум, жёлтые лампы, тусклый свет, убого, мрачно, холодно. Моя квартира – комната за фанерной дверью. Там было тесно даже для одного человека. Чтобы не сойти с ума от тоски, я представлял, что приехал в путешествие и поселился в однозвездочном отеле, потому что другого нет. Но приехал я не отдыхать. Это рабочая поездка, поэтому нечего жаловаться на условия. Что есть, то есть. Я тут не навсегда. Как только я привёз свои вещи и стал наводить порядок в квартирке, ко мне постучался сосед. Это был мужчина лет сорока Выглядел он просто, как обычный работяга, но разговаривал со мной интеллигентно, обращался ко мне на «вы». Мне даже стало стыдно за свой снобизм и предрассудки насчёт людей, которые живут в таких районах. Я предложил новому соседу кофе, он отказался. «Вы не подумайте, я пришёл по делу». сказал мужчина. «В нашем человейнике не принято друг друга беспокоить. Но есть у нас очень важное правило, и его надо знать». «Какое?» спросил я. «Мы тут все возвращаемся домой до 23.00», ответил мужчина. «В подъезд все жильцы заходят до 11 вечера, не позже. Из квартиры ночью...» тоже не стоит выходить. Я подумал, как хорошо, что люди в этом доме так любят тишину. Никто не будет мне мешать работать и спать. Мне подходит это правило, сказал я, шуметь по ночам не буду. Я и так по вечерам сижу дома, а если где-то задержусь, то поднимусь к себе так тихо, что вы не услышите. Знаете, в Швейцарии по ночам люди даже воду в унитазах не спускают, чтобы не беспокоить соседей. Я надеялся, что мужчина хотя бы хихикнет, но он, наоборот, сделался серьезным. «Вы меня не поняли. У нас тут не Швейцария. Просто успеть в подъезд и подняться на свой этаж надо до одиннадцати вечера. Если где-то задержались, то лучше переночевать в другом месте». «Почему?» – удивился я. «Тут подъезд на ночь закрывают нет не закрывают?» ответил сосед это у нас такая техника безопасности так вы объясните в чем опасность мне казалось что мужчина намеренно что-то недоговаривает. мой новый сосед вздохнул и сказал как есть вы уж пожалуйста отнеситесь к моим словам серьезно это для вашего же блага у нас непростой дом тут водится злая сила демон призрак как хотите называйте Мы между собой называем ее нежить. Вы видели на первом этаже у лифта закрытую комнату с окном? Это раньше было помещение консьержа, а когда оно опустело, там поселилась нежить. Каждый вечер после 23 часов дверь приоткрывается и начинается ад. Мы десятилетиями так живем. Не верьте, если не хотите, но следуйте правилу, Быть в подъезде до одиннадцати вечера. По ночам в подъезд не выходить. Можете себе представить, к нам даже скорая по ночам не приезжает. Наш дом нехороший, про это знают все. Если вы попадетесь нежити, то она навсегда затемнит эту квартиру. «Ну дела», – подумал я. «Теперь я и не знал, как думать об этом мужчине». То ли он сумасшедший, то ли излишне суеверный. Люди иногда верят в такую чушь, что становится неловко слушать. Я не стал перечить соседу, не стал высказывать сомнения в его словах. Даже не подумал спросить, что значит «затемнит». Просто пообещал, что для своей безопасности буду успевать подъезд до 11, чтобы наша консьержка нежить не ругалась. Мужчина даже не улыбался моим шуткам. Наверное, ему хотелось, чтобы я воспринял его предостережение без дураков. Сосед собирался уходить, но обернулся у порога и добавил. Да, еще одно. Видели двери, помеченные краской? У нас на этаже таких четыре. Туда не заходите, даже если вас будут звать на помощь. Двери там не заперты, но вы туда не заходите и не заглядывайте. Это затемненные квартиры. там теперь хозяйничает нежить». «Все ясно», – ответил я. Мне теперь было не до шуток. Думал мужик совсем помешанный, и мне хотелось поскорее его выпроводить. Если я ходил куда-то вечером, то, возвращаясь, всегда смотрел на часы. И я не верил историям про нежить, но следовал правилу «быть дома до одиннадцати вечера». Я заметил, что в той малосемейке люди загодя стараются закрыться в своих квартирах. Уже к десяти вечера все будто прятались по норам. Ни один тот мужик был такой странный. Я думал, что если в доме так принято, значит это должен быть какой-то смысл. Возможно, людям просто не нравится, когда поздним вечером топают в коридорах. Или тому есть более серьезная причина – криминальная обстановка в районе. По ночам тут могли твориться темные дела. Может, бандиты, дилеры всякие приспособили бывшее помещение консьержа под свой склад. Мало ли, что там по ночам происходит. Я не хотел нарываться. Часто, дожидаясь лифта, я смотрел на загадочное помещение. Все-таки было любопытно, что там. Но не подглядишь. Окно занавешено изнутри черной тканью. В своем крыле я обратил внимание на двери, по которым мазнули масляной краской. Словно зачеркнули косыми линиями и, кажется, подкрашивали несколько раз то одним, то другим цветом. И казалось, те квартиры правда были не заперты. Можно было просто толкнуть одну из дверей и посмотреть, что там такое. Нет, я не хотел рисковать, совать нос в чужие тайны. Мне хватало своих проблем. Но я все-таки нарвался. Мы с коллегами из аналитического отдела решили собраться под праздник. Вот и засиделись в баре. Так давно не виделись с этой дистанционной работой. Я очень старался успеть вовремя, но когда вылез из такси, на часах было 23.04. Всего на 4 минуты позже вернулся, это не считается, подумал я. Да и куда мне было пойти? Искать свободные номера в отелях из-за дурацких кооперативных правил? И все равно я входил в подъезд, опасливо озираясь. Там было тихо. Но пока я ждал лифт, меня окликнул женский голос, скрипучий и писклявый, как пила ножовка. Ты из какой квартиры? Я бросил взгляд на серую дверь слева. Она была слегка приоткрыта. Там не горел свет. Лифт ехал слишком медленно. Ты из какой квартиры? Ты из какой квартиры? Слова повторялись с одинаковой интонацией, как на записи. Но я был уверен, Это живой голос. В затемнённом помещении кто-то был. У меня аж внизу покалывало от страха. Ты из какой квартиры? Было слышно, что кабина спустилась. Я знал, что лифт сейчас откроется, а потому осмелел и ответил. Из миллион пятьсот пятьдесят первый, блин, отвали! Врёж! Зашипел голос. Комната консьержа открылась нараспашку, и на пороге появилась женская фигура. Она была в длинном тёмно-синем платье в белый горох. Её волосы были спутанные, как птичье гнездо из чёрных и седых прядей, а её лицо... Мне сперва показалось, что этот свет упал так причудливо, но нет. У этой тётки были чёрные провалы вместо глаз, вместо рта – круглая дыра, полная острых серебристых зубов. Мне показалось, что они двигались, вращались, как циркулярная пила. Это нежить... топая каблуками, двинулась на меня а я заскочил в лифт и ударил в кнопку что закрывала двери за миг до того как они сомкнулись я еще раз увидел это лицо глаза провалы зубы пилы мерзость я поднимался на лифте с твердым намерением опустошить свой желудок в унитаз сразу как попаду в квартиру я был уверен что мне подмешали наркоты в баре как было еще объяснить то что я видел и слышал но я не чувствовал себя слишком опьяненным Вместе с сердцем у меня колотились глаза в орбитах, руки тоже пульсировали. Дома я сунул голову под холодный душ. Нежить! Вдруг все это было по-настоящему? Если бы она меня схватила, что тогда? Хорошо, что мне удалось улизнуть. С утра ко мне явился сосед. Я уже приступил к работе и не хотел отвлекаться, а вчерашнем почти не думал. Те воспоминания оказались мне слишком причудливыми, чтобы считать их реальностью. Но быстро отделаться соседа не удалось. Он все знал. «Это вы вчера пришли позже одиннадцати?» – спросил он. Я не стал юлить и признался. «Да». Мужчина взял меня за плечо и не то спросил, не то утвердил. «Видели?» У меня в груди стало пусто. Живот сдавили спазмы. Если мой сосед знал, что я видел, значит, то не было галлюцинацией. «Какая-то женщина за мной гналась. У нее лицо...» «Нежить!» – перебил меня сосед. «Она спрашивала, из какой вы квартиры. Вы сказали ей?» «Нет, конечно!» – ответил я. Сосед опустил глаза в пол и обреченно вздохнул. «Все равно найдет. Найдет и затемнит. Она уже вас ищет». Видели помеченные квартиры? Там никогда не включают свет. И вам бы лучше не видеть, что там происходит. И что мне делать? Спросил я. Уезжать, твердо сказал сосед. Вы ей попались, значит, больше вам здесь жить нельзя. Она будет вас искать по ночам и найдет рано или поздно. Я вспомнил, что только вчера у меня списали с карты за ипотеку, А еще я оставил приличную сумму в баре. Хотел впервые за долгое время погулять, расслабиться. У меня остались совсем крохи. Куда мне идти? Ну, перекантуюсь где-нибудь пару ночей, а потом куда? На морозе ночевать? У меня были долги, и каждый день простоя сделает меня беднее. А по-другому никак нельзя? Спросил я. Не могу просто взять, собраться и уйти. «Вы хотя бы ночью никому не открывайте дверь», – сказал сосед. «Никому!» «Но этого надолго не хватит. Она все равно придумает способ попасть в квартиру. Я вам советую, думайте скорее, куда переезжать. Лучше прямо сегодня». «Но вы никуда не уехали?» – возразил я. «Сколько лет тут живете с этой нежитью?» «Я ей не попадался», – раздраженно ответил мужчина. Сосед ушел, не попрощавшись. Он меня взволновал, но я надеялся, что все как-нибудь обойдется. Мои денежные проблемы казались мне опаснее зубастой нежити. Работа помогла отвлечься. Я до позднего вечера занимался аналитикой и даже забыл о том, что произошло. В мою дверь постучали когда я уже собирался спать. Мне стало не по себе. «Кто там?» – спросил я. За дверью послышался голос соседа. «Ты еще не спишь? Я тебе кое-что важное сказать забыл». От сердца отлегло. Я пошел открывать. Но вдруг усомнился. «Мы же на «ты» не переходили. И который час?» «Хм... 23-26». Снова раздался стук. «Ты еще не спишь?» Он же сам сказал «никому не открывать». Я подкрался к двери и осторожно приложился к глазку. Там был не сосед. Это была тетка с провалами вместо глаз и зубами-пилами. Кажется, нежить поняла, что разоблачена и теперь барабанила в дверь кулаками. В панике я начал строить баррикады. Заслонил проход шкафом, придвинул диван и позвонил в дежурную часть. Удары становились реже, но тяжелее. Нежить с разгона билась ко мне в дверь. Шкаф так сотрясался. «Здравствуйте, вы позвонили в полицию», – промямлил дежурный и представился неразборчиво. «Мне пытаются выломать дверь», – крикнул я, прижимая телефон к уху плечом. Руками я уперся в край дивана. «Неизвестные пытаются проникнуть к вам в квартиру?» Так бесстрастно спрашивал дежурный. «Или ваши знакомые, родственники? Кто?» «Не знаю! Меня хотят убить! Помогите!» Я хотел, чтобы ко мне поскорее приехали». «Адрес ваш», — сказали в трубке. Я назвал улицу и дом, где живу. Дежурный вдруг замолчал, а потом четко и медленно повторил мой адрес. «Вы в малосемейке живете, правильно?» «Да». «А кто к вам сейчас ломится?» Мне показалось, что в голосе дежурного звучали нотки беспокойства. «Не знаю», — ответил я. Не говорить же полицейскому про нежить». Человек на том конце провода помолчал, было слышно только его напряженное дыхание. «Хорошо. Сейчас подъедем, разберемся», – наконец пообещал он и повесил трубку. Я сел на пол, подпер спиной диван. Нежить без устали пыталась сломать дверь. «Сколько я так прождал?» Минут через сорок я снова позвонил в дежурку. «Вы не беспокойтесь!» «Наряд скоро будет. Дверь забаррикадировали?» «Правильно. Скоро приедем». Шум в коридоре смолкал, а потом снова начинались удары. Шкаф трясся, ножки дивана царапали пол. Я ждал. На каждый мой звонок в полицию отвечали. Меня убеждали, что помощь в пути, что уже вот-вот, совсем скоро, с минуты на минуту. Уже перевалило за три ночи. Я понял, что меня просто успокаивают. Никто не приедет. Я жалел, что не сбежал из этого дома днем. Верно говорил мой сосед. Мне казалось, что эта ужасная ночь не закончится никогда, и нежить так или иначе ворвется ко мне в квартиру. И я оказался прав. Нежить оставила попытки ворваться ко мне через дверь, и я подумал, что победил. Мне оставалось только дождаться утра, чтобы покинуть этот дом. На всякий случай я придерживал диван, но вдруг услышал удар позади, будто птица врезалась в стекло. Я обернулся и увидел сквозь призрачную тюль, что эта тетка висит за окном, бьет ладонями в стекло. «Как она туда забралась? Это же восьмой этаж!» Одно стекло треснуло от ее ударов. Я принялся разбирать свои баррикады, оттащил диван в сторону. Позади брякнули осколки. Я навалился плечом на шкаф. Разбилось второе стекло. Нежить перевалилась через раму. «Отвали! Чего тебе надо?» – кричал я, стараясь повернуть ключ в замке. Он был тугой, часто застревал. Нежить сорвала тюль, пошла на меня, вытянув руки. Я справился с замком, выкатился в коридор и побежал, не ног. «Помогите!» – орал я на весь коридор. Меня нагонял топот каблуков. Я выбежал на лестницу, побежал вниз и услышал, как спускается лифт. Никто из жильцов не стал бы выходить из квартиры. Эта нежить пыталась меня опередить, чтобы я не сбежал из дома. Мне ничего не оставалось, кроме как бежать обратно. Только вот куда? Мне негде было спрятаться. Первые лучи солнца показались в окне подъезда, и я понял, что пережил эту ночь. Мне осталось надеяться, что рассвет означает спасение, потому что бежать было некуда. Так и случилось. За мной больше никто не гнался. Было слышно, как внизу открылся лифт, затопали каблуки и хлопнула дверь комнаты консьержа. И стало тихо. Я вернулся в квартиру с единственной целью – собрать вещи. Ко мне постучались спустя полчаса. и при солнечном свете я дернулся от стука. Я посмотрел в глазок, это был невысокий парень с серьезным лицом. «Я из полиции», – сказал он. «Вы ночью звонили». Я открыл дверь. Парень по взгляду понял, что меня смущает его гражданская одежда, и он показал мне корочку. «Я тут неофициально», – пояснил он. «Вы, наверное, тут недавно поселились. Пришел сказать, что все вызовы мы обязаны отрабатывать, но в этот дом...» По ночам не выезжаем. Надо говорить, почему». Я молчал. У меня не было сил высказываться. «Мой вам совет. Съезжайте отсюда. Сегодня же». Мне и без него было ясно, что надо отсюда бежать. К его приходу я уже собрал вещи и напросился к бывшей девушке на пару дней. Она поняла, что если уж я ей позвонил, значит мои дела совсем плохи и сказала, что приютит меня на выходные. Запирая квартиру, Я увидел, что мою дверь уже перечеркнули краской. Наверное, это сделал мой добрый сосед. Мне хотелось поскорее покинуть это место, но проходя мимо других перечеркнутых дверей, я не смог избавиться от навязчивой мысли. Хоть одним глазком посмотреть и узнать, что бы со мной случилось, если бы нежить все-таки ворвалась в квартиру. Я толкнул ногой одну из незапертых дверей и увидел черную комнату. Эти квартиры не зря называли затемнёнными. Обои и потолок были покрыты чёрной пыльцой, будто плесенью. Оттого в квартире была темнота. Даже открытые шторы не пропускали в квартиру свет. Окно, как светящийся квадрат, висело посреди мрака. «Помоги!» – просипел кто-то с кровати. Там лежал человек. В комнате было ещё двое. Кто-то валялся на полу. а другой сидел в кресле. Даже в воздухе висела эта черная пыльца. Я натянул футболку на нос и переступил через порог. Подойдя ближе, я увидел старика в кровати. У него не было одной руки и обеих ног. Да все его тело было обкусано, обглодано, а раны покрыты слоями черной плесени. Как он мог оставаться живым? Я пригляделся. На полу лежал молодой мужчина, У него не было ног и нижней части туловища. Его тело сожрали до пояса, но он всё еще был жив и моргал. А в кресле развалилась обезглавленная женщина. И она тоже была жива. Ее грудь вздымалась, она дышала. Старик потянулся ко мне единственной рукой без пальцев. «Помоги! Возьми нож! он там, в ящике! Убей меня!» «Пожалуйста, как-нибудь убей меня!» Это звучало так ужасно. Я выбежал из той квартиры, не закрыв за собой дверь. Добежал до лифта, спустился на первый этаж и убрался из этого дома навсегда. Лучше бы я и правда не заглядывал в ту комнату. Теперь я постоянно думаю о людях, что лежат в затемненных квартирах малосемейки. Возможно, та черная пыльца поддерживала в них жизнь, чтобы они не сгнили, и та нежить годами заживо пожирает их. Сколько людей об этом знают, но делают вид, что ничего не происходит. Неужели тем несчастным никак нельзя помочь?